118. -е. Матерь Агни-йоги. Это царство, которое не от мира сего, имеет свои законы, свои особенности и условия, при соблюдении которых можно к нему приобщиться. Они отличаются от законов и правил, созданных человеком. Это не писанные законы. И однако соблюдение их дает право на вход в это царство. Человек, облеченный всеми знаками земного могущества и власти, может быть, не допущен туда, а лишенный всего и ничего не имеющий, может получить свободный доступ. Не во внешнем причина, но в состоянии сознания. Только духовность сознания дает право на вход в это царство. Устремиться к нему может каждый, и не только устремиться, но и достичь, если достижение это поставить превыше всего. превыше всех дел земных и земных интересов и земного благополучия.